Какой-то деляга-промысловик, завернувший на огонек, налил работягам полный котелок жиру под названием лярт. Не за так, конечно, налил, в обмен на картофельную драчону. В толченую картошку всяк лил жиру сколько душе угодно. Песельники-казахи пожадничали было, но кина кина-столгат рыкнул на них, и отводили посельники от котелка с жиром, стоявшего на чурке. Лёшка плеснул разок-другой в картошку лярда. Ни запаху от него, ни вкуса. Главное, не видно, есть, нет жир в картошке. Какое свойство этого продукта, никто толком не знал. Лёшка взял котелок за душку и вылил остатки лярда, схожего с закившим березовым соком, в свою миску с картошкой. «Ох, ложка!» — предостерег его киностолгат. «Мал-мал жадничать, много-много в сортир бегать». «Да ничего, у северян брюхо закаленное, строганину едим, рыбу или мясо мороженое настрогаем и с солью, с перчиком. Мужики еще и под водочку только крякают». «И закрякала». Узнал северянин с закаленным брюхом свойства хитрого химического продукта, которые сутки, днем и ночью, штаны не успевая застегнуть, соколом носится на опушку леса редко вбитым кольем. Почти весь наряд, бывший на кухне, носится, и он не отстает. Опале, опале! О, всплескивал руками Кингасталгат.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 И только одна видимость питательного продукта. Раскорячась, сходил Лёшка на речку Берц, Настрогал черемуховой коры, чагу отрубил. К разу в посылке Коле индину бабушка Секлетиния Прислала корней змеевика и листья зверобоя. полк вселюдно, несло с нечищенной картошки, Ребята укреп требовали стыла целое ведро травяной горечи и коры напарил в дежурке Лёшка, полегче стало, но еще скулило в животе, на улку потягивала. Хорошо подежурил на кухне, славно пошакалил. Чего это он? Тоже опустился, жадничал. Дома мать без звала, есть пить насильно принуждала, плохо растет. Да.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 Хочу я во сне по родным казахским степям. Поспали бы, так горячее за дело взялись, Справили бы работу ладом. Лешка, понимает, что всем поголовно спать нельзя, Как старший наряда крутил барабан, Иль его барабаном крутила. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Так и ведет в сон эта музыка. Так бы вот и лег на пол. Но лучше... На дрова, возле печки, там тепло и сухо. Это что такое, мать-перемать? Налетел Яшкин. Ну и голос у человека. Пикулька и пикулька из медвежьей дудки. Дома такие вырезали с дырой урта и с одним отверстием для пальца. Дунешь, она и запищит, воды нальешь, брызгается.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 Принял это за насмешку, за издевательство над старшим по званию и толкнул Лёшку. Полусонный от сытости, утомлённый работой, Шестаков плохо держался на ногах. Полетел по подсобке, ударился грудью обочку, угодил руками в грязь, намытую с картошки. И в лицо ему плеснуло, глаза едкой жижей залило. Утерся Лёшка рукавом. Прозревая, видит, Яшкин казашат пинками будет, матерится, визжит. Те в углы с просонья ползут, в картошку норовят закопаться. Зашим на нашалник, Зашим жолдоса обижаешь. Советским армиям так нельзя, Закон не знаешь. Просыпаясь, вопили ребята казахи, по-русски вопили, сразу у них знание русского языка пробудилось. «Так вы еще и прирекаться, бляди!» «Сам ты, блядь!» Почти по-казахскому тонко сорванно завопила и очнувшийся Лешка и, схватив черпак из бочки, ринулся на Яшкина, да и огрел его по башке черпаком. «Все бы ничего!» Далешка скользом по морде на шалнику хана угодил, расцарапал его шибко, потому что черпак тоже с дырочками был, за заусенцами железными. Яшкин умылся холодной водой, остановил кровь и, уходя, пообещал. «Ну, погодите, шакалы, погодите! Я вас! Законы не знают!» Работяги-казахи чистили картошку, Виновато вздыхая, качали головами. «Ой-бай-бай, ой-бай, хана! Сапсым хана! Мы виноваты, ложка! Сапсым спали, Картошкам чистить прекратили!» «Сгноит он тебя, Лёшка!» — сказал вовсе оробевший Феликс-боярчик. «В штрафную роту загонит, как Зеленцова!» «Лан-лан, не дрей, Форлы, Живы будем, не помрём!» — хорохорился Лёшка. Ребята-казахи вместе с киназом Толгатом, с жалостно глядящим боярчиком, ходили по кухне за Яшкиным, в угол его прижимали. «Не пиши бумажка, на шальник хана, не пиши на ложку, нас штрафной посылай, короб проливат!» «Да движитесь вы от меня ради Христа!» — взмолился Яшкин. «Спать надо меньше в наряде, снится вам всякая херятина!» Я на дрова упал в потемках, мать ее, эту кухню. Прабыл на, прабыл на, свыт подсобка, сапсым плохой, Дрова под ногами, хороший нашалник хана. Сапсым хороший, как нам барашка присылают, Мы половину отдаем тебе. Да пошли вы со своим барашком, знаете куда. Знаем, знаем, хорошо знаем,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 то ли одна мысль была про уток, до да пальбы по птице ожидания. Ничего в голове не шевелилось, ни о чем думать не хотелось. Скользило все над головой, кружилось, как те табуны, крякшие над заливными лугами. Жди, когда сядут. И вот дождался, сели. Отец улёшки был из сильных спецпереселенцев. Большой, угрюмый мужик — из хлебороба, переквалифицировавшиеся в рыбака. Как и многие спецпереселенцы, потерявшие место свое на земле, детей, жен, борясь со своей губительной отсталостью, неистребимой тягой к земле, по крестьянскому двору, к труду, имеющему смысл, в конце концов он устремился к оседлой жизни здесь, на Аби, начав ее, с приобретения хозяйки, в жену простым и древним способом, поставил в козы мысе ведро вина и увез с собой совсем еще плоскую телом девчонку полухантыйского полурусского роду племени. Сначала они жили в шурышкарах, в рабкоповском бараке, Затем долго, в одиночку, отец рубил избу на отшибе от поселка, возле Илистого сора, потом баню рубил. В общественной бане не хотел мыться из-за креста, который он никогда не снимал, за что порицался передовой общественностью. Срубив избу, баню, стайку и загородив подворье жердями, Отец на этом посчитал свои хозяйственные обязанности исполненными. С рыболовецкой бригадой он месяцами пропадал на Аби. Возвращался еще более угрюмый, съеденный комарами, в коросте на лице от гнуса. Зимой на подледном промысле знобился нос и щеки в черных бляхах. Если зимой вернется, вывалит среди избы из мешка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 «Что, дескать, с вами сделаешь? Попался? Ешьте! На то я и рыба!» Влезший за пазуху под алубинелую телогрейку, Отец нашаривал там грязную трепицу С завязанным в ней комом бумажных денег И бросал узел на стол. И все это молчком, ни на кого не глядя, Одно слово «кулак» мироед, чуждый идеям пролетариата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 Ревматизм. Поначалу он растирал ноги горячим жидколистным веником, бросал на каменку пробный ковш воды, сидел, ждал, когда расшипится, будто боец, сосредоточивался перед атакой, готовился к схватке, затем хлопал ковша три-четыре подряд на охающую, взрывами вскипающую каменку и заорав «Ах!»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 с клешнястыми руками, как бы в надетых на них кожаных рукавицах, облепленный листом, пахнувший березой и дымом. Отец натирал лёжку вехтем, старался делать это полегче, но все равно больно драл кожу чугунными мозолями, словно царапал ногтями оголившиеся кости, проходя по ребрам, что по стиральной доске. «Ты чё такой худой-то?»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 Его ждали до зимы. С севера, с обской губы, возвратились рыбацкие катера с лихтерами, принесли весть. Была буря, утонула целая бригада рыбаков и вместе с нею бригадир Павел Шестаков.